Глава 7. Выгодная сделка. Два легких крейсера и четыре миноноски. Опуская мощный бинокль, произнес рыченков. У Кастро собрана серьезная эскадра, состоящая практически исключительно из новейших кораблей. Каучуковые бароны, если можно так выразиться, могли позволить себе подобные покупки. Конечно, с выходом на мировой рынок продукции английских плантаций ситуация изменилась, но она вовсе не ввергла баронов в нищету, как это было в мире Бориса, где бразильская гивея начала погибать, пораженная грибком. В настоящий момент на рейде под защитой береговых батарей находились два броненосца, три броненосных, пять бронепалубных и пара минных крейсеров, четыре канонерские лодки, восемь миноносок и порядка двух дюжин катеров. Последние с учетом имевшихся на кораблях. Аввару де Кастро собрал в кулак свои основные силы, но это был лишь его последний козырь, и он не мог себе позволить рисковать им, гоняясь за быстроходными силами, блокирующей линии. Не сказать, что корабли вовсе не покидали гавань. Они, конечно же, делали вылазки, и уж тем более в случае появления какого-либо транспорта. Однако при первой же серьезной опасности спешили под защиту береговых батарей. Имперцы поступали в зависимости от ситуации. По возможности уводили транспорт, но если появлялась опасность, что мятежники могут его отбить, топили без тени сомнения и уходили на всех парах. Вступать в заведомо проигрышную схватку никто не спешил. «Но мы ведь знали, что нас тут встретят», — произнес Борис. В свою очередь, вскинув бинокль, он поочередно рассматривал два отряда, спешащих им на перерез и берущих их в клещи. Особых проблем Измайлов не видел. Конечно, им достанется, ведь в общей сложности два крейсера имели в бортовом залпе 8 120 миллиметровых орудий. Даже с учетом того, что начинены они порохом, это ой как серьезно. А вот артиллерию миноносок в расчет можно и не брать. 37 миллиметров, да еще и с пороховой начинкой, ну разве только прилетит в кого прямое попадание. В иных случаях смех, да и только. Вот когда их начнут начинять нормальной взрывчаткой, да и тогда эффект так себе, сродни гранате подствольника в его мире. Поэтому Борис предпочел отказаться от такой несуразицы. «Оставил разве что на катерах». «Так разве что-то возражает?» «Знали, конечно», — набивая свою видавшую вида трубку, произнес Рыченков. «Надеюсь, все остается в силе?» — уточнил Измайлов. «Что не говори, но в море не может быть двух командиров, и будь ты хоть трижды владельцем корабля, последнее и решительное слово за капитаном. Ты, конечно же, можешь его уволить, но потом, когда судно будет в порту». «Тащиться сюда, через океан, чтобы убраться у свояси?» — хмыкнул шкипер и поднёс спичку, раскуривая трубку. «Господин лейтенант, с обоих крейсеров семафорят приказ лечь в дрейф», — доложил сигнальщик. Вот как! Сразу с обоих. Видать, с призами у них тут совсем худо, коль скоро рвут добычу друг у друга из пасти», — хмыкнул Рыченков. С наслаждением пыхнул терпким табачным дымом и распорядился. «Поднять флаг Бразильской Республики! Сигнальчик, передай, русский винтовой барк-разбойник, направляюсь в порт Кастро, прошу не препятствовать!» Еще одна особенность местного права. Попытка прорваться в осажденную крепость под российским флагом может вызвать международный скандал. Подняв же флаг осажденных, капитан уже действует на свой страх и риск. Правда, избегая ответственности перед российскими властями, он подпадает под юрисдикцию враждующих сторон. В данном конкретном случае речь идет о поддержке мятежников со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Дорофей Тарасович, может, спустим катер?» – предложил Борис. «Не вижу смысла разбрасывать с козырями. С них и пушечек хватит. Пойди, мы чему-то учили наших молодцев. И еще. Боря, Ярик, активируйте наводчиков». Обратился он к Измайлову и Привалову, командовавшим артиллерийскими плутонгами. «Сейчас мазать никак нельзя, бейте осколочными. За потопление или отправку в ремонт нам тут премии пока не назначали. Так что никаких фугасов и бронебойных». «Защитника бы активировать», — решил напомнить Борис. «Ну, мало ли. Рыченков ведь не привык к использованию артефактов, того и гляди забудет. А плюс 4% к рассеиванию всяко-разно лишними не будут». Жаль, водоизмещение не позволяет привязать еще один артефакт. «Ты меня еще поучи, сопля!» Глянув в сторону ролевого и сигнальщика, осекся Рыченков. Мечман, занимайтесь своими обязанностями. Все, господа офицеры, по местам стоять!» «Есть!» – чуть ли не хором отозвались Измайлов с Приваловым и поспешили на свои боевые посты. Борис на ходу надел каску, затянув ремешок после чего повел плечами, принаравливаясь к непривычному бронежилету, совмещенному со спасательным. Как показывала практика, средства защиты работают вполне исправно. К тому же основная задача, стоявшая перед артефакторами, это изготовление аптечек. Команда была обеспечена ими на 150%, и Измайлов намеревался увеличить этот запас. Он серьезно вкладывался в подготовку кадров, а потому следовало позаботиться об их сбережении. Занял свой боевой пост и тут же отдал приказ дальномерщику начать расчет дистанции до крейсера, приближающегося с левого борта. Тот прильнул к окулярам и развернул прибор в нужную сторону, ловя в панораму корабль. А вот и привет от крейсера. Устав бодаться с помощью семафора, его командир приказал дать предупредительный поперек курса разбойника. Ага. И второе не отстает от него. Два снаряда плюхнулись в воду, оставив перекрестившиеся дымные следы. Вот бы еще друг в друга пальнули, и вовсе была бы красота. «Первый плутон, снаряд дымный!» Начал он отдавать распоряжение. «Дистанция 5300», — доложил дальномерщик. «Дистанция 5300!» — продублировал Борис и продолжил. «Упреждение три корпуса, предупредительном поперек курса!» С противоположного борта доносятся команды, выдаваемые Приваловым, звучащие эдаким эхом. К тому же жестяной рупор придает своеобразную хрипотцу, что делает голоса несколько схожими. «Первый Плутон готов! Огонь!» Дымный след умчался к цели, вернее поперек ее курса. Прочертил белесую дугу, словно отмечая границу, которую не следует пересекать. Кто бы сомневался, что имперцы проигнорируют это предупреждение, но протокол нужно было соблюсти. «Русское судно ведь неполноценная сторона конфликта». Флаг республиканцев развивается вместе с флагом добровольного флота. Первый второй плутонги. Активировать наводчика. Первый плутонг. Наводчик активирован. Второй плутонг. Наводчик активирован. Снаряд осколочный. Дистанция 5100. Упреждение полкорпуса. Первый плутон готов. Второй плутон готов. Первый огонь. Второй огонь. И вновь разбежка по времени, чтобы дать возможность наводчикам пристреляться. С противоположного борта также донеслись два выстрела. Хм. На этот раз погрешность в измерениях значительно меньше. Конечно, и артефакт, уменьшивший разброс, сказал свое слово. Но он все же не панацея, а подспорье. Бразильцы ответили бортовым залпом. 420-миллиметровых снаряда упали плотно, но со значительным недолетом. Скорее всего, защитник разбойника даже не вступал в дело. Снаряд должен оказаться в зоне влияния невидимого поля, чтобы оно его отклонило на заданную величину. А там уж все зависит от того, насколько точной была изначальная траектория. Беглый огонь!» – скомандовал Борис. Как уже говорилось, в отличие от общепринятой практики, на разбойнике не придерживались залпового огня, предпочитая давать наводчикам возможность наблюдать за результатами своей стрельбы и вносить необходимые поправки. На этот раз первый Плутонг добился попадания, о чем тут же возвестил возбужденный гомон расчета и шуточки, посыпавшиеся в адрес соседей. Что, впрочем, не мешало матросам споро выполнять свои обязанности. Орудие в очередной раз громыхнуло, отправляя в полет снаряд. Затвор сыток клацнул, принимая в ствол следующий. И все это под непрекращающийся гомон. Пусть их балагурят. Борис не считал это нарушением. Нервы у людей не железные, тем более на фоне того, что повторные залпы с обоих крейсеров взяли цель под накрытие. Восемь всплесков рядом с бортом. Измайлова обдало прохладной забортной водой. Попадания Попадание не случилось. Но кто сказал, что это не произвело впечатления на команду? Вот и выливают страх, как могут. Армстронги громыхали, словно метрономы, с практически равными промежутками, отправляя к цели один снаряд за другим. Даже если у бразильцев и были активированы защитники, их действия с лихвой компенсировались наводчиками разбойника и высоким уровнем подготовки орудийных расчетов. Уже совсем скоро на палубе одного из крейсеров запылал пожар. Сквозь клубы черного дыма то и дело проглядывали рыжие языки пламени. Оптика у Бориса, конечно, хорошая, только детали все же особо не разобрать. Но похоже на то, что раненых там хватает. Измайлов вроде бы даже рассмотрел матросов с носилками. Правда, на интенсивности обстрела со стороны противника это пока никак не сказалось. Бориса скрутила от нестерпимой боли. Еще немного, и она его буквально разорвет на части. Сознание заполонила одна сплошная красная пелена. Превозмогая страдания и роняя тягучую слюну, он с трудом делал мелкие вдохи, которых явно было недостаточно. Ох, как же ему это было знакомо. Трижды уже заглядывал через край. Похоже, настал момент четвертого раза. И, что самое обидное, поймал от первого же попадания. Магнит у него на осколке, что ли? Стоп, а ведь процесс пошел. На фоне всеобъемлющей боли появились мысли о чем-то не связанном с нею. «Борис Николаевич!» «Вы как?» Откуда-то издалека послышался голос одного из матросов. Как-то глухо и вместе с тем звонко грохнула пушка, следом вторая... Кто-то тянет из его подсумка аптечку. Интересно, а какого черта не сработала неуязвимость? Борис вообще ничего не должен был почувствовать, за исключением легкого толчка. Проверено. Значит... Отставить. «Да как же отставить-то, Борис Николаевич?» Всполошился бывалый матрос, не меньше сорока лет отходивший по морям. «Отставить, Кудинов, все в порядке!» «Больно, но не смертельно. Жилет спас!» Борис глянул на живот. В рваной дыре парусины и переломанном на куски бруске пробки сверкнул стальной блеск на изломе металла. Извлек осколок на пол ладони. Ничего, так прилетел гостиниц. А вот крови не видно. Не доверяя этому, Измайлов рванул в застежки и заглянул под жилет. Чисто, М да. Но синяк-то будет изрядный, тут к гадалке не ходить. Поднялся на ноги, опершись на руку матроса и вновь задохнулся от боли. Да лучше бы его ранило. Уже оклемался бы и был как огурчик. Но коль скоро он не ранен, то и расходовать заряд почем зря посреди боя не следует. Все нормально, к орудию, отбирая аптечку и пристраивая ее на прежнее место, приказал Измайлов. «Но минуту оставить нельзя», — послышался возбужденный голос Якова. Ганин все время держался поблизости, опекая Бориса, но в бою он находился в пожарном расчете. Палуба боевого корабля не то место, чтобы представлять к офицеру телохранителя. Но кто помешает этой наседке в варначьем обличье квохтать над подопечным, пока есть возможность? Все, Яков, я в порядке, даже не поцарапался. Точно? Осматривая его придирчивым взглядом, поинтересовался тот. Да иди ты уже! А, ну добро. Удовлетворенно кивнув, отстал от него Ганин. Измайлов поднес к глазам бинокль. Порядок. Наводчики работают как заводные, самостоятельно и вполне успешно вносят поправки по мере изменения дистанции и продолжают засыпать палубу противника снарядами. Дальномерщик все время отслеживает цель, но доклады пока прекратил, чтобы не вносить сумятицу. Не стоит втрогать механизм, который и без того исправно работает. Борис почувствовал легкий крен, Рыченков приказал изменить курс, выходя из-под накрытия. Наводчики у орудий интенсивно закрутили маховиками, стараясь поспеть за поворотом корабля, чтобы не сбить себе прицел. Несмотря на предпринятый маневр, следующим залпом бразильцы добились очередных двух попаданий. Один снаряд рванул опять на палубе, вызвав волну криков, стенаний и ругани, Послышались призывы санитаров. Взрыватель второго сработал с задержкой и рванул в утробе разбойника. Палуба отозвалась на это легким толчком в стопы Бориса. И тут же засвистала боцманская дудка, выдавая переливы пожарного оврала. Измайлов даже не дернулся в ту сторону. Разберутся и без него. Его же задача – артиллерийская стрельба. Вновь прильнул к биноклю, убеждаясь, что в его вмешательстве необходимости пока нет. По мере сближения повысилась и результативность противника, который сумел добиться еще двух попаданий. И это несмотря на то, что огонь с разбойника сделал таки свое дело. Половина орудий умолкла, частично по причине выбывшего из строя личного состава, частично из-за пожаров, не способствовавших нормальной работе. Миноносцы также вели обстрел из своих 30-47-мм, их к слову сказать, не так уж бесполезно. Троих матросов на разбойнике посекло именно их осколками. Одного так и вовсе разорвало чуть не надвое прямым попаданием. Признаться, Борис глазам своим не поверил, когда парня возродили по горячим следам с помощью аптечки. А вот приближаться, чтобы пустить самодвижущуюся мину, никто из бразильских капитанов не решился. Сомнительно, чтобы побоялись попасть под смертоносный обстрел, да и орудийная прислуга успела показать, что недаром получает свое жалование. Скорее всего, из-за дороговизной торпеды. Четыре тысячи рублей не баран чихнул, и по кому – по паруснику, который доброго слова не стоит. Вообще-то на войне арифметика другая, но в этом мире бояре обороны сами снаряжают и вооружают свои дружины, так что цена имеет значение. Опа! А это еще что такое? Крейсер слева от разбойника, похоже, решил сбить прицел и заложил крутой поворот. Но что-то там случилось, и руль застопорился. Как результат, корабль начал циркуляцию вправо, поворачиваясь пока еще не избитым бортом. Никакой фигуры речи. Фугасного действия снаряда с тротиловой начинкой достаточно даже для того, чтобы проламывать броню толщиной до 20 мм, что уж говорить о конструкционной стали. Так что дырок в надстройках команда русского судна понаделала изрядно, как, впрочем, и в правом борту. Рыченков в очередной раз заложил поворот, выводя разбойника из-под накрытия. Похоже, на левом крейсере дела обстояли совсем худо. Его два орудия послали снаряды настолько неточно, что ни о каком накрытии не могло быть и речи. А значит, комендоры не имеют необходимых данных для стрельбы. Похоже, прилетело в боевую рубку и досталось командованию. А там, может, повредило и механизмы. Вообще-то, бронирование рубки там не меньше 30 миллиметров. Нечего и мечтать, чтобы сквозь такую преграду мог проломиться трехдюймовый фугас». Но есть еще заброневое поражение отколовшимися сколами брони. Порой их бывает много, плюс контузия. А то еще и прямое попадание в смотровые щели, которые тут размером чуть ли не с форточку. Шанс, конечно, мизерный, но он есть. И, наконец, осколки снаряда. ушим то влететь в подобный проем куда проще. Маловероятно, да, но ничего невозможного». И тут палуба взорвалась торжествующими криками. Борис опустил бинокль и осмотрелся. Второй крейсер также отвернул в сторону, только его маневр не выглядел неуправляемым, а тут еще и всплески рядом с его бортом, что никак не могло быть выстрелами разбойника. Их снаряды при падении в воду взрывались, взметая водяные столбы, они плюхались чугунными болванками. А, вот в чем дело. К месту боя на всех парах мчались четыре крейсера в сопровождении шести миноносцев. Похоже, командование мятежников решило помочь кораблю, стремящемуся прорваться к ним. Вот ты ладно. Ликование уже прошло, и команда вернулась к прерванному занятию. А именно, продолжила ликвидировать возгорание. Снаряды, начиненные порохом, конечно, не столь разрушительны, но в плане возгораний поэффективнее тротило будут. Командиром Плутонгов доложить о потерях!» – распорядился Борис, когда наконец выскочил лог победы. «Морской бой завершён. Противник отступил. Общий опыт экипажа – 20 030. 144 доли. Получено 556 очков опыта. 122 252 из 256 тысяч. Получено 28 очков свободного опыта. 142 075». Первый Плутонг, убитых и раненых нет. Второй Плутонг, убитых нет, ранен один, осколком в плечо, остался в строю. Принял. То, что раненых нет, это хорошо, но вот по опыту. Четко система распределения не расписывает. Однако, по прикидкам Бориса, выходит, что за отступление одного из крейсеров им ничегошеньки не перепало. Его, получается, отогнали республиканцы. На халяву получили опыт, хотя ни одного попадания и не добились. Ладно, пусть их. «Так, братцы, наводите тут порядок, а я на мостик», – распорядился Измайлов. «Прокл Егорович, разреши его заряд. послышался задорный голос одного из матросов. «Обойдешься. Так ведь раненый. Дети сильнее ножичком режутся. Так ведь сам сказывал. Наряд вне очереди. Вопросы?» «Есть наряд в очереди», – под общий смех вздохнул попытавшийся откосить от работы молодой матрос. Борис слышал это уже удаляясь, но слегка сбавил шаг, чтобы узнать, с чем все закончится. «Ну что тут сказать? Вполне закономерно». «Как тут у нас, Дорофей Тарасович?» – поинтересовался он у шкипера. «Порядок, Боря. Подкоптили и поломали малость нашего разбойника, ну, в общем и целом, порядок. Все живы и практически здоровы. Вот окажемся в гавани». «Определимся по срокам, а там и решим, как быть. Тратить заряды аптечек или и так заживет». «Ясно». Прежде чем войти в гавань, приняли на борт досмотровую команду. Мичман, командовавший ею, был радостно возбужденным и с нескрываемым энтузиазмом жал руки господам офицерам. Еще бы, какой-то деревянный барк с четырьмя несерьезными пушками надавал по сусалам двум стальным крейсерам новейшей постройки». Никаких сомнений, что контрабандист управился бы и сам, выйдя под защиту береговых батарей. В Кастро их встретили с нескрываемой радостью. Оружие, достаточное для вооружения целой дивизии, дорогого стоит. Арсман вполне объективно описал положение повстанцев, ну или, как они сами себя называли, «республиканцев». «Хм, весьма удачная переделка. А насколько она надежна?» – поинтересовался де Кастро, вертевший в руках магазинную берданку. То, что Рыченков и Измайлов были удостоены аудиенции у президента, также говорило о серьезности положения. Причем пришли они не просто так, а с одним из образцов винтовки, переделанной на заводе «Маскаленко». «Настолько, что российский царь одобрил модернизацию, и русские бояре сейчас активно этим занимаются», – ответил Борис. «С одной стороны, он вроде как мичман, но с другой – владелец корабля и груза. Так что, как ни крути, отделы иметь все же нужно с ним. К тому же ситуация такова, что президент непризнанной республики готов принимать лично каждого контрабандиста». «И сколько вы можете поставить винтовок и патронов?» – поинтересовался де Кастро. Сейчас мы доставили 10 тысяч винтовок и 10 миллионов патронов. В России ждут нашего сигнала. Как только мы договоримся, судно выйдет из порта с тем количеством, которое вам потребуется. Даже так? Именно, сеньор президент. Телеграфное сообщение с нами прервано. У нас есть необходимые артефакты, так что связаться не составит труда. Затем мы встретим судно в дне пути отсюда, перегрузим оружие на разбойника и доставим в Кастро. При условии скоординированных действий сложностей не возникнет. Сколько вы хотите получить за эту партию? Если в пересчете на рубли, то 400 тысяч за винтовки и 600 за патроны. 40 рублей за винтовку, бывшую в употреблении? Вздернул бровь до Кастро. Ну, если бы они были новыми, то и стоили бы дороже. К тому же, это магазинные винтовки, и, смею вас заверить, весьма надежные. Но если вас не устраивает... Борис слегка развел руками, мол, насильно мил не будешь. «Миллион?» «Да», – просто ответил Борис. «Увы, но из этой огромной суммы чистая прибыль его и Москаленко составит только 200 тысяч. Приемная мать организует закупку винтовок и боеприпасов, переделку берданок. Борис же реализует, так что 50 на 50. Радует одно, эта цифра фиксированная». «Но республика может расплатиться и Каучуком, скажем, 300 тонн за эту партию», выдержав паузу, произнес Борис. «В пересчете на рубли это составит полтора миллиона», без труда ориентируясь в курсах валют, произнес президент. «Именно. Только не забывайте, что нам его еще нужно вывести отсюда. Как и то, что вам его попросту некуда девать. Впрочем, последнее слово за вами». «Ни один контрабандист не выставляет столь грабительских условий». «И сколько они готовы поставить вам оружие? – возразил Борис. «А если я попросту реквизирую ваш груз с выдачей обязательств с последующим расчетом после войны?» – вздернув бровь, полюбопытствовал Де Кастро. «Вы можете так поступить», – согласно Кивнув произнес Измайлов. «Но данный шаг был бы весьма недальновидным. Во-первых, вы сэкономите один раз, а между тем уже через два месяца могли бы получить куда более значимую партию как винтовок, так и патронов». А вы в них нуждаетесь. К тому же вы лишитесь союзника. Вы посланец русского царя? Разумеется, нет. Я имел в виду себя. А у вас раздутое самомнение, молодой человек. чего же, господин президент? Вы что-нибудь слышали о капере на службе испанской короны, который приструнила американцев в водах Альбарана? Разумеется. Хотите сказать, вы и есть тот самый знаменитый гвоздь, проявил информированность хозяин кабинета. «Не я. Он». Указав на скромно стоящего в сторонке Рыченкова, уточнил Измайлов. «В любом случае это ничего не решает. У нас сейчас нет проблем с каперами. С тех пор, как нас потеснили и фактически блокировали в пределах графства Кастро, каперы остались без наживы и предпочли оставить службу у Педро II». «А есть принципиальная разница между кораблями императорского флота и каперскими?» «Как по мне, никакой. Вопрос только в том, договоримся ли мы о цене», – пожав плечами, произнес Борис. «Даже так? И каковы ваши условия?» «За каждый потопленный вражеский корабль вы выплачиваете премию в размере десятой части от его номинальной стоимости в фунтах или рублях. Либо каучукам но уже седьмую часть. За захваченный корабль четвертая и третья часть соответственно». «Пленных мы передаем вам, но предварительно избавляем их от избыточного и свободного опыта. Все артефакты, модификаторы и денежные средства являются нашими законными трофеями». «Я должен подумать». «Разумеется, господин президент. А пока позвольте нам откланяться». Они покинули рабочий кабинет «Де Кастро» и направились к выходу. Рыченков продолжал хранить молчание, пока они не оказались на улице. Но тут уж он не сдержался». «Борька, ты чё это удумал, я крете в седалище? Решил немного подзаработать. Здесь? Одно дело поставить им винтовки и патроны, и совсем другое наниматься на службу. Хочешь сказать, государь этого не одобрит? Капитанам добровольного флота не возбраняется наниматься на службу, если это не противоречит интересам царства и не нарушает прямого запрета государя. Значит, мы в своем праве легкомысленно пожал плечами Борис. Ты не слышишь? Они проигравшая сторона, и в случае пленения тебя будут судить как бунтовщика. Копейка против 100 рублей, что это будет повешение до окончательной смерти. Дорофей Тарасович, неужели ты и впрямь решил, что я вот так рискую только ради того, чтобы заработать на поставках винтовок? Тот, кого зажали в угол, готов заплатить много больше того, чьи дела не походят на катастрофу. И уж тем более, если расплачиваться придется товаром, который, по сути своей, чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. «И что ты удумал?» «Я с командой и минным катером останемся здесь. Ты отправишься в Соединенные Архипелаги Америки, сбросишь каучук, купишь припасов и обратно. Пока то да сё, подойдет и корабль из России. Это выгодная сделка, уж поверь мне. Да мы тут озолотимся». Причем не только деньгами, но и опыта наберем в достатке. «Ну, чего ты на меня глядишь, Дорофей Тарасович? Предлагаешь забиться в дальний уголок и трястись при каждом шорохе?» «Не предлагаю. Ну и кликать беду — дело дурное». «Ничего. Раньше меня прихлопнуть было проще простого, и то труса не праздновал. А сейчас поди до меня доберись. Так что прорвемся, не сомневайся». «Вот только это и успокаивает» буркнул старый шкипер, извлекая из кармана свою видавшую виды трубку.